Глава 53. Чеда уставилась на эмре, на его опухшее лицо, на дорогую одежду. Да что во имя всех богов с ним случилось? Впрочем, Чеда прекрасно знала, что Рамат его люди они притащили его сюда. Но только она собралась сказать Рамаду всё, что о нём думает. как он выскользнул из комнаты, избегая смотреть ей в глаза, и закрыл за собой двери. Вскоре и его шаги стихли в коридоре. Эмре выдохнул, будто с его плеч гигантский валун свалился. Он шагнул к чеде но она уже бежала к нему сама. Они столкнулись на середине комнаты и крепко обнялись, неожиданно крепко. Она прижалась щекой к его щеке. и гнев постепенно рассеялся, осталось лишь желание никогда больше не отпускать Эмре, забыться в его руках хотя бы на миг. «Я думал, ты умерла», — прошептал он. «Я тоже думала, что умерла», — прошептала она в ответ. Они долго стояли так, и когда наконец смогли прервать объятья, Чиди показалось, что она вновь потеряла его, что обитель дев её не отпускает. «Выглядишь ужасно», — Поморщилась она, разглядывая его синяки и ссадины. Эмре пожал плечами и зашипел от боли. «Проиграл одной крутой лестнице». Он улыбнулся Чеди, припоминая ей ту дурацкую шутку. «Вышло неловко». Она улыбнулась в ответ и легонько двинула ему в челюсть. мрэ задрал голову, сделав вид, что это был удар невероятной силы. и также медленно-примедленно вмазал ей в ответ. Чеда не выдержала и рассмеялась. Какой же дурак! Но разве их самые дорогие воспоминания не о том, как они смеялись и дурачились вместе? Слёзы на ламы. Как же она поэтому скучала. Эмре взял её правую руку в свою, разглядывая узоры татуировок. Коснулся подзажившего белого шрама на большом пальце, раны, которая, по словам Заиде, никогда не заживёт до конца. «Боги милосердные, Чеда, что случилось?» Она помедлила. «Долго рассказывать?» Эмре огляделся внимательно, будто высматривая шпионов. «Мы тут одни». Он подошёл к тележке с большим графином красного вина и бокалами тончайшего хрусталя. «И времени предостаточно?» Чеда взяла у него бокал и кивнула на подушке у здоровенной костровой чаши посреди комнаты. Они сели рядышком, попивая вино. В нём слышались нотки смородины, перца и чего-то ещё, странного, металлического. Чеда взяла израненную руку Эмре свою, поцеловала её и принялась рассказывать о цветущих садах, о том, как приползла оттуда к Дардзаде, как проснулась в странном подвале и сбежала, ранив хозяина. Теперь-то она понимала, что Дарзада вряд ли собирался отрезать ей руку, просто отнёс в безопасное место. Стыдилась того, что напала на старика, но в тот миг она плохо отличала свои страхи от реальности. Она рассказала о том, как блуждала по городу, как яд едва не убил её, как Дарзада, переодевшись проповедником, отвёз её к обители дев. о днях полных боли, о заеде, сдержавшей я татуировками. О к зеленоглазому королю и его огромном дворце, у Найян, чье место Чеда заняла в Делане Сумейи. Рассказывая ему об атаке на Дев, она всматривалась в лицо Эмре и увидела то, что надеялась увидеть — стыд, тень огорчения. Она догадывалась, что он всё-таки с этим связан, и его лицо было явным тому подтверждением, но ничего не сказала. Перешла к рассказу обоих Усамеддиной и Сумеи, закончив неудавшимся посвящением в Солнечном дворце. «Боги всемогущие, как столько всего могло случиться за такое короткое время?» Словно целая жизнь прошла за пару недель. Эмре подлил им ещё вина и с открытым ртом слушал о дочери Рейки. «Ты? Из чёрной саблей?» «Странные шутки у богов». «Это точно», — ответила она. «А завтра пойду в цветущие сады, на суд оси римов». «Но ты же не останешься с ними, так?» «Давай сбежим прямо сейчас, спрячемся. В городе легко затеряться». «Я не могу, ты же знаешь. Они всё равно меня найдут». «Тогда давай сбежим в пустыню». Мы же всегда ходили походить под парусом. Нет, Эмре, боги даровали мне единственный шанс. Я не могу просто так все бросить. Но Асиримы могут тебя убить. Могут, кивнула она. Но я хочу снова найти того, который меня поцеловал. Ты себя-то слышишь? Может, ты никогда больше не увидишь этого Асира? А что с тобой сделают другие, неизвестно. Я знаю. Я в последние дни вообще больше ни о чём не думаю. Но мы можем умереть в любую минуту. Что, если завтра тебя найдут серебряные копья? Это другое. Почему другое?» Эмре нахмурился, явно не желая отвечать. «Хорошо. Допустим, Осиримы тебя одобрят. И что дальше? Пойдёшь к королям как девы и попытаешься убить? Что-то, мне кажется, они будут против». Аль-Амбра говорит, узнай своего врага как самого себя. Да, но она не говорит спать под его крышей и поднимать кубок в его честь. Это опасно, Чеда. Чеда рассмеялась. Смотрите, кто об опасности заговорил. Думаешь, я не знаю, кто ты теперь? Кто я теперь? Чеда понизила голос. Ты участвовал в атаке на обитель дев. Или на Вежде, или в той и в той. Эмре помедлил, подбирая слова. «Меня там не было, если ты об этом. Я думал, что ты мертва. И ты не пострадала? Я нет. Но вот другие...» «Что это ты внезапно о девах стала беспокоиться?» «Девы тут ни при чём. Я беспокоюсь о тебе». Она заглянула в его большие карие глаза, пытаясь отыскать Эмре, которого когда-то знала. «Ты изменился». Мои глаза наконец открылись. Нет, не то. Ты делаешь вещи, которых еще год назад не сделал бы. И я ненавижу того, прошлого Эмре, его больше не существует. Она знала, из-за чего это. Знала, когда это началось. Помнишь, как я нашла тебя в канале? Что тогда произошло? Он уставился в остывающий пепел остановившимся невидящим взглядом. пока Чеда не стиснула его руку. «Скажи мне». «Ты не хочешь знать». «Хочу». Постепенно его челюсти разжались, он вдруг снова превратился в маленького мальчика, только что пережившего смерть брата. Чеда уже не раз видела это выражение на его лице. Он долго пытался сказать что-то, открывал и закрывал рот, глаза его бегали, будто он надеялся отыскать ответ в умирающем пламени. Той ночью в Канале начал Эмре отсутствующим голосом, будто вернулся во власть воспоминаний. Было то же самое, что с одетом когда он убил Рафу. Чеда вновь сжала его руку. «Ты ничего не мог поделать. Тебя там даже не было». Эмре неожиданно вырвался. «Я там был!» Его глаза наполнились слезами. «Я соврал, Чеда! Я всё время тебе врал!» По спине Чеды пробежал холодок. Она всё поняла с беспощадной ясностью. «Малосанский наёмник, ты видел, что он сделал?» «Я думал, что самый умный, а этот малосанский кабан тупой!» Но когда я пришёл домой, он вдруг ввалился в дверь. Рафа был дома, он выбежал посмотреть, что случилось, но соодет. Эмре покачал головой и стиснул зубы. Та ночь ожила в его памяти. Он был слишком здоровый, слишком сильный. Двинул мне так, что я просто отлетел, как щенок. Прижал Рафу к полу, вытащил свой длинный нож. Помнишь его нож? Прямое лезвие, рукоятка слоновой кости с зарубками. «Видишь это, парень?» Сказал он своим ублюдским акцентом. Он взял Рафу за горло и показал мне зарубки на ноже. Показал с такой гордостью. Он сказал, «Всё это люди, которых я убил за меньшее, но ты ещё мальчишка. Ты ещё можешь выучить, что красть у малосанцев серьёзная ошибка». А потом он ухмыльнулся и сказал, чтобы я выбирал. Выбирал, кто умрёт, я или... И показал на Рафу. Эмре всхлипнул. Слёзы катились по его щекам, капали на вышитые подушки. Чеда никогда его не видела настолько убитым горем. Ей хотелось обнять его крепко, но она сдержалась, зная, что этого делать нельзя. «Тебе было 14 Эмре. Я помню, какой он был огромный, ты ничего не смог бы сделать». Эмре крепко зажмурился, замотал головой. «Ничего, Чеда?» У меня был нож, я вытащил его, сжал, как талисман. А эта сволочь ухмыльнулась и повернулась ко мне спиной. Он сказал, что молчание — тоже выбор. Рафа умирал у меня на глазах, он задыхался, лицо покраснело. Эмре стиснул кулаки, будто снова сжимал узкий рыбацкий ножичек, который нашёл в камышах за год до смерти Рафы. «Я мог это сделать. Я должен был это сделать». Саадет напрашивался, но я просто сидел и смотрел, как он сует нож моему брату под ребра. И сидел так до утра, держал Рафу за руку. Думал, может, он проснется. А потом солнце взошло. Он сморгнул слезы и судорожно вздохнул. А потом я соврал всем, что только вернулся домой и нашел его. Чеда никогда еще не видела его таким опустошенным, даже после смерти Рафы. Эмре. — осторожно повторила она. — Тебе было 14 Тебе тоже. Но ты его убила. У меня были лепестки. Эмре плеснул руками, оглядел комнату, будто призывая невидимых свидетелей. — Ты вообще меня слушаешь? Я был трусом и тогда, и в ту ночь в канале. Ты был без сознания, когда я тебя нашла. И его затрясло. — Просто... просто выслушай. Я забрал футляр из Южной Гавани. Мужик, который мне его отдал, сказал, чтобы я был осторожен. Прошёл слух, что вокруг шныряют кочевники, подпевающие королям. Мол, они знают про дела Масида и про его сделку с юванем и им это не нравится. И через несколько мгновений они на нас напали. Человек юваня вынул меч и кинулся в драку. Эмре обхватил себя за плечи, словно от одного воспоминания о той ночи его пробирал мороз. Они напали на него, и он обернулся ко мне, чтобы я помог. Но я застыл. Как ящерица на морозе. А потом побежал. Они убили его. Наверняка убили. И когда мы добрались до дома той ночью, мы с тобой... Я поклялся пылающим клинком Тааша, что никогда больше так не поступлю. Эмре... Боги всемогущие, сколько же ошибок она совершила. Что? «Я не должна была драться с Саадетом без твоего разрешения». Эмре помотал головой. «Ты просто пыталась защитить меня». «Да, но я убила его, не предупредив тебя. Неважно. Это было сто лет назад. из-за этого ты попал в воинство». «Чеда, я знал, что он в Шарахае». «Чеда замерла». «Что?» «Тарик мне сказал». увиделся Саадета и предложил помочь отомстить». Я сказал ему, что мне надо об этом подумать. Эмре расхохотался вдруг. Сказал ему, что подумаю. «Да я бы никогда не сунулся к Саадету, никогда!» «А ты это сделала, показала мне, какой я трус!» Убив его на арене, ты освободила меня, Чеда. Как это освободило? В тот день я сделал первый шаг к победе над страхом. Эмре вдруг изменился на глазах. Исчез потерянный мальчик. Чеда уже видела такой взгляд у закалённых бойцов в ямах. Уверенный взгляд человека, которому всё равно, что произойдёт с ним или его телом. Ей хотелось стереть с его лица это выражение, оно не подходило Эмре, потому что родилось из огромной внутренней боли. «Я был там, когда они привели Вежди». Он произнёс это с такой гордостью, что Чеде стало не по себе. Это был не тот Имре, которого она знала. Вспоминая слова Дауда о лёгком дыхании, она догадалась, что будет дальше. Они напоили кровью вежди камень? Ты знала? Я знаю, что так делают, но не знаю зачем. И где они собираются искать Хамзакиира? Она глубоко вздохнула. Осторожно, осторожно. «Пойми, Эмре, я могу помочь». Ей не хотелось подвергать Эмре опасности, но и защищать его она больше не могла. Слишком серьёзно всё закрутилось. К тому же, чем дольше она говорила с ним, тем яснее становилось, что он не передумает. А она и подавно. Так почему бы не помочь друг другу? Они мне доверяют Чеда, но не настолько, чтобы о таком рассказывать. Чеда бросила взгляд на двери. «Сколько времени Ромат им даст?» «Ты пойдёшь с ними?» «Да». «Но они ни о чём тебе не рассказали. Только о том, что мы через неделю отправляемся во дворец». «Так и сказали? Во дворец?» Масид сказал, что это пустынный дворец Кулашана. Чеда замерла. «Боги милосердные». «Что? Что такое?» Она вскочила, чувствуя, как бешено закрутились в голове шестерёнки. Она не видела Кулашана на церемонии. Он носил корону из красного золота. А в центре выгравирован был знакомый узор, но она никак не могла понять, где видела его раньше. И лишь когда Эмре сказал о пустынном дворце Кулашана, головоломка сложилась. «Помнишь, как мы ходили в цветущие сады?» Эмре тоже поднялся. «Я едва не умер, как такое забудешь?» «Ты тогда был без сознания». Я сидела рядом всю ночь, и вдруг появился всадник. Он нёсся так, будто за ним Гажен гнался. Я остановился только у дерева. Помнишь дерево, на которое я лазила, чтобы узнать дорогу, там ещё был камень в корнях? А на нём какой-то знак. Тот же, что и на его короне. Эмре нахмурился. «Ты уверена, это было так давно? Я всё помню, как вчера. И я точно видела его на короне Кулашана две недели назад». Когда он подошёл к дереву, корни поднялись и утянули его под землю. Я уверена, что это Кулашан. И он вот так попадает в свой дворец. Откуда ты знаешь? Его называют королём-странником, потерянным королём. Наверное, потому что он часто уезжает в пустыню, в свой тайный дворец. Эмре задумался. Это было в ночь Бет-Заир, так? Но зачем ему прятаться в своём дворце? Вспомни стих. «Шипом пронзённый ты восстал, и нету равных для тебя. Но, облечённый в прах цветов, сойдёшь в могилу ты, скорбя». «Прах цветов». «Пыльца». Чеда взволнованно зашагала по комнате. «Он прячется от пыльцы Адишар. Но он же, считай, в цветущих садах под ними. Разве ему не должно стать хуже?» Наверное, корни утаскивают его в какое-то особое место, глубоко-глубоко под землёй. Место, которое он создал специально для этого. Зачарованное, не знаю. Знаю только, что утром он выбрался на поверхность и пошёл к Адишарам. Ветви обняли его, но после он вышел из рощи живым, здоровым и полным сил. Шипом пронзённый ты восстал. И нету равных для тебя, закончила Чеда. «Но целый дворец под землёй...» «Мы не знаем, насколько он велик. К тому же Бет-Эман была четыреста лет назад. Если ему так плохо в священную ночь, он давно должен был построить себе убежище». Эмре нахмурил брови, пытаясь что-то вспомнить. «Какая там первая строчка?» «Пусть самоцветами полна сияет родина твоя». Покрыты тайной письмена в горах родимых короля. Их Ихсан на приёме говорил что-то о самоцветах среди камней. Я читал о них, но не сразу вспомнила. На юго-западе лежат родовые земли племени Рафик. Там можно найти камни, похожие на яйца. На вид самые обычные, но если расколоть, увидишь внутри самоцветы. К тому же дюны там сияют как золото, особенно когда ветер разносит песок в лучах солнца. «Хорошо, а покрытые тайной письмена?» Чеда вновь напрягла память, вспоминая десятки свитков, которые читала в подвалах Скриптория. В низинах возле гор можно увидеть огромные знаки размером с дворец. Никто давно не помнит, что они значат, но многие верят, что они написаны первыми богами или их последователями. Всё сходится. Эмре задумчиво кивнул. «А Хамзакиир, сын Кулашана?» Чеда подошла к окну и, отодвинув штору, взглянула на обитель королей. «Интересно, где же сейчас Кулашан?» «Нам выпал отличный шанс. Если ударим одновременно, сможем отвлечь Кулашана». «Но как ты сбежишь от дев? Послушницы сами выбирают, куда отправиться на бдение. Я буду рядом». «Но как ты попадёшь в дворец Кулашана?» «Что-нибудь придумаю». Эмре покачал головой. «Это безумие». «Абсолютная. Такая у нас теперь жизнь». Пришла очередь Эмре мерить шагами комнату. Масид сказал, что мы выдвинемся через неделю, но я уговорю его пойти раньше. «А вот ты слабое место в нашем плане», — подумала Чеда. «Он осторожный человек, Эмре. Послушает ли он тебя?» «Послушает, если узнают, что у тебя есть шанс убить Кулашана». «Да Масид меня даже не знает». Я его приведу. Чеда попыталась возразить, но МР поднял руку, веля ей умолкнуть. Я его приведу, обещаю. Чеда кивнула. А я найду вход во дворец. Дальше планировать было бессмысленно, никто из них не знал, что представляет собой подземный дворец Кулашана. Они одновременно взглянули друг другу в глаза. Чеда чувствовала, что теряет его. Вот Эмре отвернулся к потемневшему окну. «Пора идти», — сказал он. хамит меня уже обыскался». «Мне тоже пора», — солгала чеда «Она могла бы провести тут ночь, но ей не хотелось ни мгновением дольше оставаться в этом доме. Сначала Рама должен отплатить за то, что сделал Сэмре».